в открытом убежище разбитого дверного проема он отдыхал истощенный после испытаний судьбы. Сначала побег из Русана, затем мягкая посадка на Дгсун и наконец длинный и трудный переход под джунглям. Он использовал свои способности ситха, чтобы вызвать огонь и использовать мертвое дерево как материал для костра. Резкий оранжево-желтый свет мерцал и боролся с мраком. Бэйн тянул силы из теней вокруг него. Ему казалось, что он слышал шепчущие голоса, готовые взорваться здесь, в могиле. И все же ему было здесь удобно. Здесь я найду свое наследие. Зло в этом месте повсюду. Снаружи капли дождя проходили сквозь темную фигуру лорда Кана, будто его там и не было. Зло находится в тебе, доробы. Как это и должно быть? Даже если бы ты пошел в сияющие башни Синигара или плюшевые палаты Крусанта или в богатые саванны Туле, зло по-прежнему бы оставалось с тобой. Бэйн слушал и улыбался. Канн продолжал. Ты это семя. Позволишь ли ты братству ситхов расти или завянуть? Оживленный, он активировал свой лазерный меч, используя его как факел. Он двинулся к могиле Фридена Нарда, чтобы ее исследовать. Проходы вокруг нее были сделаны из толстых каменных стен, обросших зеленым мхом. Пол был покрыт кучей разложившихся листьев и всякой растительности. Хрупкие кости грызунов и хрустящие панцири мертвых насекомых были разбросаны по углам. Хотя он увидел много признаков смерти, но не заметил вездесущих пауков, ни одного живого существа. Выглядело так, будто гробница Фрида Нанарда поглощала любую жизненную силу, заряжаясь ей словно батарей. Он столкнулся с пустыми палатами и запечатанными комнатами, тремя разгромленными саркофагами, откуда грабители украли тела и драгоценности. Хотя Бэйн предполагал, что любой вор-глупец, совершивший набег на склеп ситха, вероятно, умер ужасной смертью некоторое время спустя после содеянного. По лабиринту темных вьющихся проходов его вело вперед эфирное привидение лорда Каана. Бейн не задавал вопросов своему бывшему лидеру, он просто следовал за ним. Наконец Кан остановился у входа в маленькую комнату, в его глазах сверкал ужасающий огонь. Стены Алькова казались влажными и рефлексивными. На полу, как будто кто-то небрежно бросил ее здесь, лежала зубчатая пирамида со звездообразными выступами и извилистыми иероглифами. Бейн просунул свой лазерный меч в дверной проем так, чтобы потрескивающий разряд энергетического лезвия освещал комнату с каменными стенами. «Это колокрон Ситхов?» Он смотрел с изумлением на тень лорда Кан. «Этот предмет содержит все ответы, которые ты хочешь получить, все учения и инструкции, которые тебе понадобятся, чтобы владеть тайными Ситхов. Море информации!» «Это и есть все богатство, в котором я нуждаюсь», сказал Бэйн с голосом, леденящим душу. В свете, исходящего от его клинка, он увидел, что воздух в комнате был пронизан прядями серебристой и липкой паутины. Округленные инкрустации, словно бронированные прилипалы, облепили низкий потолок. Альков имел клаустрофобную и задумчивую ауру. Бэйн не колебался. «Ты должен взять Голокрон!» настаивал громыхающий голос к Отодвинув все сомнения, Дарт Бейн вошел в комнату, сорвав паутину перед собой. Он стоял и смотрел на Голокрон, навивавший страх. Над головой он услышал влажное движение и чавкающий звук. Он посмотрел вверх, чтобы увидеть перемещающиеся круглые инкрустации, разбуженные его присутствием. Мерзкие пряди капали вниз, словно тонкие капельки слюны. Он увернулся, когда один из прилипал, отклеился с потолка и упал на него. Он оттолкнул твердый панцирь в сторону, затем ударил по другому свисающему прилипали своим мечом. К его удивлению, клинок вместо того, чтобы разрезать инкрустацию, отрекошетил от нее. Липкая штуковина начала литься вниз с потолка в больших количествах. Один из них обрушился на его левую лопатку и немедленно тут же прилип к его плоти, подобно гигантскому сосуну. Он прожег кислотой толстую ткань одежды Бейна и припечатался к мясу его спины. Мука была неописуемой. Он кричал и проклинал, пытаясь снять инкрустацию со своего плеча. Он выгнул спину и вовремя посмотрел наверх, чтобы увидеть тварь размером побольше падающую ему на грудь и немедленно прилепившуюся к ней с невероятной силой. Бейн кричал от боли, прилипала уже вгрызшая в его грудь и опалил ее, прожигая путь к его грудине. Он тянул и вырывал, но паразит засел крепко. Оставшиеся существа булькали и перемещались по потолку, ожидая. Все еще держа свой световой меч в руке, Бейн вытащил черный кинжал стали. Острый, как бритва клинок, блеснул в слабом свете комнаты. Он нанес удар в существо, но лезвие отпрыгнуло от панциря паразита, не нанеся никакого повреждения. Крепко сжав зубы, Бэйн разрезал свою собственную кожу, чтобы отделить свою плоть от краев толстой живой инкрустации. Черная кровь хлынула, и он пырнул глубже, вырывая черным лезвием кинжала существо. К своему удивлению, Бэйн заметил, что рана закупорилась и зажила через несколько секунд. Но бой остался, жалящие и пульсирующее ощущение, пробегающее по его нерву. «Ты завел меня сюда!» – крикнул он, ища фигуру лорда Кан. «В эту проклятую комнату!» Он использовал свой кулак и тупую рукоятку кинжала, чтобы ударить по бронированному существу, но он чувствовал себя теперь отчасти более сильным, молодым и преданы. Что это за создание? Теперь лорд Кордис появился в гробнице. Его черное олицетворение слегка колебалось около тени Каана. «Их называют арбалисками», — ответил Кордис. Его рот скрутился в ухмылку. «Со временем ты поймешь положительную сторону этих симбиотов», — лорд Кан заговорил. Его голос был словно сталь. «Они всего лишь маленькая цена, б. Неужели ты не желаешь ничего платить за достижение своей судьбы? На потолке Алькова арбалистски продолжали чавкать и перемещаться. Теперь они оставили его в покое, когда он был наполнен. Его плечо и грудь горели огнем. Паразитные прилепалы вцепили в его тело еще сильнее, впиваясь все глубже. Дарт Бейн сжал свои зубы и глумился над призраками Калны и Кордиса. В их черных глазах он нашел силу подавить бой.